Просторичный характер носит одиночный союз «не то». Основатель фабрики ограбил какого-то приказчика, «не то купца». 4. Сопоставительные союзы. Соединяющие однородные члены предложений, из которых один, обычно второй, является более существенным, называются также градационными. Сопоставительный союз. К ним относятся: если не то, как так, и настолько, насколько, не так, как не столько, сколько, не только, а, и, не только, но, и, не только, но также, не то, чтобы, а. Сопоставительные такие союзы объединяют однородные члены предложения в двухчленную замкнутую группу. Сопоставительное значение, выражаемое союзами не только «но», «а», осложняется значением противопоставления. Поэтому перед вторым однородным членом возможны слова наоборот, напротив. Мой голос не только не утомлялся, а звучал всё лучше. Союзы как так, как так и не только но и не столько сколько выражается поставление по степени то есть указывает на большую значимость второго члена ряда человек должен быть человеком не только в своей радости но и в страдании паустовский настоящий фиилитонист Главную цель своей работы должен видеть не столько в самом написании Филитона, сколько в выборе темы для него. Союзы не то, что «а», «но», не то, чтобы «а» или «но». вносится сопоставительное значение оттенок сомнения, неуверенности по отношению к первому члену ряда. Нынче не то, что солдат, а мужичков видал. Выражение не то, чтобы жалости, а сумрачной озабоченности появилось на лице генерала. Страница 556. «Союзы. Если и то, хотя и но, придаются поставлению условно уступительный оттенок. В это лето я узнал наново много слов, бывших до той поры, хотя и известными мне». но далёкими и не По-устовски. Некоторые союзы могут иметь присоединительное значение. Например, каждый колокольчик не больше спичечной головки. А как пахнет! Это и есть цветы и брусники. Второе сказуемое характеризует сказанное выше, даёт что-то новое. Солнце показывается из-за облаков и заливает лес, поле, а также и наших спутников ласковым, греющим светом. Присоединительное отношение выражает союз «да-и». Бобров танцевал плохо, да и не любил он танцевать. Большую часть сочинительных союзов, соединяющих однородные члены предложения, нейтрально в стилистическом отношении. Однако можно отметить прикреплённость некоторых союзов к определённому стилю. Сопоставительные союзы, например, тяготеют к речи научной. Союзы «да», «да» и «не», «то», «не», «то». то ли, то ли, используется преимущественно в художественной и разговорной речи. Выразительность, эмоциональность высказыванию нередко придают повторение слова. Кроме того, повторяющийся союз подчёркивает смысловое и значение каждого однородного члена предложения. Повторяющийся союз. Не знала она, правда,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 когда над Россией расстилается не то туман, не то дымок костров. Экспрессивные такие конструкции, в которых однородные члены предложения объединяются союзами попарно или по принципу контраста или, наоборот, по принципу близости значений. Людей всегда мучает разнообразное сожаление, большие и малые. серьёзные и смешные. Если верить старым хрестоматиям, родина одинаково любит тиран и парий, богач и бедняк, обидчик и обиженный. Значение Нюрнбергского процесса в другом. точка с запятой Перед народами проходит потрясающая история о жадности и зверства, глупости и трусости, наглости и садизма. Эренбург.